Глава 24. Ленинградский проспект. Запись допроса Германа Дорфа Катя получила из прибрежного ВД только к вечеру. Всю картинку, потому что допрос, как и все прежние, фиксировался на видеокамеру. Лилия Белоручка заверила, что и допросы в экспертно-криминалистической лаборатории тоже записаны. У экспертов камера даже лучше, и я ее включила тогда там. Кроме того, Лилия переслала ей фотографии с мест убийств Анны Левченко и Василия Саянова. Их она достала опять же через свои связи в Муре. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Катя вывела запись допроса Германа Дорфа на свой ноутбук. Она внимательно разглядывала фигуранта. Там, в доме прибрежном, он не особенно был разговорчивым. На допросе у Лили вел себя корректно, но вместе с тем выглядел настороженным. Или это только казалось Кате? Видишь уже то, чего нет, и там, где этого нет. Или есть? Местом своей работы для протокола Герман назвал медиа-арт-компанию «Инновации и контакты» и сказал, что является одним из ее основателей и совладельцев. «Я вызвала вас в связи с расследованием убийства Фархада Велиханова, шофера, работавшего в семье вашей работодательницы Раисы полны Лопыревой», — сказала Лиля. «А кто вам сказал, что она моя работодательница?» «Геннадий Савин, ее зять». «Он ей не зять», — усмехнулся Герман. «Там у них так все запутано, в смысле родства. А я просто сотрудничаю с инициативным комитетом, который Лопырева возглавляет». У нас договорное информационное сопровождение, а в остальном я человек вольный. Я крайне удивлен, что вы считаете, будто я имею какое-то отношение к этому трагическому происшествию, убийству. «Я не считаю, что вы имеете прямое отношение», — парировала Лиля, «но вы посещали дом в Прибрежном, хорошо знакомы с этой семьей, дружите с Данилой Кочергиным. Кто вам сказал, что я с ним дружу?» «Он сам тут, в ОВД, на допросе», — ответила Лиля, «разве нет?» — Ну, отчасти мы приятели, не друзья. С друзьями сейчас, знаете, вообще напряг. В тот вечер, когда убили шофера Велиханова, вы приезжали в дом на своей машине. В какое время? — Не помню точно. — Между восемью и девятью часами. — А с какой целью? — Данил обещал взглянуть на мой катер. Он в яхт-клубе в Прибрежном, там ремонт грядет. «Данила Кочергин разбирается в моторах?» части. Герман повторил свое любимое словцо, покачал ногой в дорогом ботинке. «Работяги начнут ключами разводными стучать, деньги вышибать из меня. Так вот, я хочу совет со стороны, сколько это может стоить. Всегда полезно выслушать два мнения. Это у меня такой рабочий принцип. Два мнения лучше, чем одно. И хорошо, если эти мнения противоположные». «Можно вывести среднее число, как в математическом уравнении». «Какой длинный ответ на столь короткий вопрос», — подумала Катя. «Лиля, осторожно, этот тип начал заговаривать тебе зубы». «Фархада Велиханова вы в тот вечер видели?» — спросила Лиля. «Не довелось». «А у меня есть сведения, что вы могли с ним пересечься». «Где?» — спросил Герман. В доме, на участке, ну, если вы приехали между восемью и половиной девятого. Я позже приехал, около девяти. Вы аллею, ведущую к станции, проезжали? Нет, там тупик, платформа. Но по шоссе-то вы ведь ехали в поселок? Конечно. Чтобы добраться к девяти до дома Лопыревой, вы ехали по шоссе, а со стороны дома, вам навстречу, как раз на велосипеде, ехал Фархат Велиханов». Я не видел его. Но по времени как раз все это совпадает. Гнула свою линию Лиля Белоручка. Там же одна дорога, одно шоссе. Ну, может. Да, я, кажется, видел велосипедиста. Я не придал этому значения. Ага, это что-то новенькое в показаниях. Катя вперилась в экран ноутбука, стараясь уловить на лице Германа Дорфа, что она хотела уловить на записи. Вот он откинулся на стуле, поменял положение ног, лицо. Нет, лицо его спокойно. «Шоссе освещено. Вы не узнали в велосипедисте шофера ваших знакомых?» «Нет. Говорю, я не придал этому значения. Мало ли кто ездит на велосипедах. И потом шел дождь, у меня дворники работали туда-сюда. В каких отношениях вы были с Велихановым?» «Ни в каких», — хмыкнул Дорф, — «он же не мой шофер». Кого из членов семьи он возил? Кажется, только Женю она боится водить. А остальных? Несколько раз ее отца Петра Алексеевича, когда он ездил в клинику в Москву. Опять же, об этих поездках никто из них не упоминал. А почему? Что тут такого, что это надо скрывать от полиции? — А лапыреву спросила Лиля. Нет, Раиса полна в вождении ас. Она даже от служебной машины в этом году отказалась, использует свою, чтобы не упрекали, что комитет тратит слишком много средств. «А кто платил Фархаду Велиханову зарплату?» — спросила Лиля. «Вы у меня это спрашиваете?» «Ну, вы же знаете их семью. Евгения Савина нигде не работает, домохозяйка, отец ее инвалид. А я вот слышала...» Там все это не ему принадлежит, а его жене, мачехе и одновременно тетке Евгении. Так кто платит домашнему водителю? Геннадий Савин, муж Евгении или ее тетка? Гена Гена платил из своего кармана. Быстро с ответил ответил Германдорф. Что вы в самом деле? Уши, в этом отказываете мужику. Было бы что другое, я бы понял, а тут финансовый вопрос. Он платил шоферу из своего кармана, он неплохо зарабатывает, он же в мэрии городской. Стоп! И вот он вот сейчас. Что он хочет сказать? Что-то не так. Во всех его фразах «вот сейчас» что он имеет в виду? Это почувствовала и Лиля, скрытый смысл. «Вы намекаете на то, что он берет взятки?» — спросила она. Герман не ответил. — Поясните, пожалуйста, — попросила Лиля. — А что я должен пояснить? — Вы имели в виду взятки? — Как чинуша, так сразу и взятки. Нет, Геннадий честен. Герман повысил голос. — И что вы в самом деле? Я ничего не имел в виду. Я просто ответил на ваш вопрос. Он сам платил Фархаду-шоферу за все. — Вот опять. Нет. Ну что... «Кто за тип этот Герман Дорф?» — Катя буквально впилась взглядом в лицо фигуранта на экране. «Как понять? За все!» — переспросила и Лиля. «За его работу!» — ответил Герман. «За труды!» «Спроси его сейчас в лоб, Лиля, дорогая, знал ли он Василия Саянова, и почему у того номер Дорфа в мобильном?» Но Лилия не могла этого спросить у Германа сейчас, и она не желала бежать сломя голову впереди паровоза, когда там вдали неизвестно что — зеленый свет или глухой тоннель. «Когда вы проезжали по шоссе в тот вечер, вы видели какие-нибудь машины?» «Не помню, конечно, какие-то ехали, но там повороты не очень оживлены, особенно вечерами. Ах, да, там громыхалка пыхтела, то ли трактор, нет, кажется, бетономешалка шла». «Вы не слышали выстрелов?» «Нет». Герман покачал головой. «А сам ты не стрелял?» Задала свой вопрос Катя. «Хотя какой может быть у него мотив?» «Вы встретились с Данилой Кочергиным в тот вечер?» «Встретились. Он приехал чуть позже». «И сейчас спросите ведь?» «Нет, мы не пошли в яхт-клуб смотреть мотор. Нас как-то развезло у Камелька». «Данил уже подата явился. Пьяный. С ног не валился. Мы выпили с ним, чуток расслабились. «А кто был дома, когда вы приехали? Кто вам открыл дверь?» «Женя», — ответил Герман, и... Он встретился взглядом с Лилей, и... Он умолк. «Ах, нет, я ошибся. Быстро поправился Герман. Это было в другой день, я просто перепутал. Ее тогда не было дома, она приехала позже и на такси». «Позже вас и позже своего брата?» «Да-да, позже», — Герман закивал коловой почти одновременно с Раисой Павловной. «Так кто же вам открыл?» — спросила Лиля. «Калитку я сам, я знаю код домофона». Герман смотрел на свои щегольские ботинки вниз. А входная дверь была открыта. Петр Алексеевич по вечерам гуляет в саду при любой погоде и они не запирают дверь, потому что он в своем кресле не дотягивается до звонка. «Вы его встретили в саду?» «Нет», — Герман покачал головой, — «но у них большой участок, и там много деревьев». Катя просмотрела на ноутбуке запись допроса дважды. Что ж, он фактически подтвердил, что Женя находилась в тот вечер дома, как она и сама проговорилась... И еще есть в его словах какой-то скрытый смысл, намек. Он его не хочет озвучивать в полиции, но... Нет, такого фигуранта, как Герман Дорф, прожженного пиарщика себе на уме, не заставишь быть откровенным, не имея против него каких-то веских улик. Вот он вроде признался в том, что видел велосипедиста на шоссе в тот вечер, И что это дает следствию? Ничего. И по поводу первой жертвы его тоже не спросишь, потому что связи пока недостаточно. Катя открыла следующий файл. «Так. А вот это фотографии с мест предыдущих убийств. Ярко-красная машина во дворе новостройки, а в ней женский труп. Она, Левченко, на месте водителя уткнулась лицом в руль. Два выстрела сделаны почти в упор». Скорее всего, убийца не сидел с ней рядом, а открыл дверь машины и выстрелил. А вот и панорамное фото двора, где произошло убийство. Саженцы молодых, чахлых деревьев, справа детская площадка, а дом, говорили, еще практически не заселен, квартиры не проданы. Так кому же Анна Левченко приехала? С кем хотела встретиться? Может, с кем-то из новых жильцов? Нет, не станет коварный убийца приканчивать жертву в собственном дворе. Катя открыла файл с другими фото. Это место убийства Василия Саянова. Панорамное фото парковки на Ленинградском проспекте. А вот и снимок машины «Инфинити», в ней тоже труп. Василий Саянов лежал на боку. Когда в него угодили две пули, он рухнул вправо в сторону пассажирского сиденья. Одно пулевое отверстие практически в висок, второе — в шею. Судя по такому положению тела, к нему подошли, когда он садился за руль, и выстрелили с близкого расстояния. Да, в одном лили права. В обоих случаях стреляные гильзы должны находиться либо в салоне машины, либо у передних колес, а гильзы не нашли. Катя смотрела на Василия Саянова, фото Анны Левченко, блогеры есть в интернете. А вот его она видит впервые, такой молодой, совсем еще мальчишка, лицо как фарфоровое, в светлых волосах запеклась кровь. Она снова вывела на экран фотографию стоянки. А что он делал там ночью? Куда он мог приехать, к кому? Лили сообщила, что, по словам его матери, дом их родной в Томилино, а квартиру-студию он имел на Пятницкой. А что он делал на Ленинградском проспекте в районе метро-аэропорт? Катя открыла карту Москвы на Гугле. «Так, что покажет просмотр улиц? Дома, дома, сталинские монолиты. Саянов приехал к кому-то из знакомых? Может, у него подружка там живет?» Катя открыла карту Яндекса и опцию «Кафе рестораны-клубы». Не так уж и много мест. Сетевые кафе, они все закрываются после полуночи. А это что такое? Ночной клуб «Шарада». Катя секунду смотрела на экран ноутбука, затем вывела адрес клуба и снова обратилась к просмотру улиц. Двигая мышью, она разглядывала снимки. «Вот, вот здание клуба». Он не на самом проспекте, а во дворе. Надо пройти через арку. Посреди арки вбит столбик для того, чтобы машины не заезжали во двор. А вот и стоянка. То есть что же получается? Этой стоянкой пользуются не только жители окрестных домов, но и посетители ночного клуба «Шарада». Где я слышала это название? И совсем недавно. Катя открыла снимок. «Нет, вход в клуб тут не просматривается». «Где я слышала про Шараду?» И тут Катя вспомнила. Она немедленно позвонила Лиле. Та выслушала ее сбивчивый рассказ. Катя торопилась, как на пожар. «Твои подопечные, Кора и Марина Карлица, они же работают в клубе Шарада». Лиля отреагировала сразу. «Приезжай завтра с утра к нам в Прибрежный. Девчонки по вечерам работают, утром еще спят». «Нагрянем к ним с позаранку. Надо поговорить с ними. Мы им покажем фотографию не только Саянова. Я сделаю фото с видеопленок всех допросов и с мест происшествия. Черт возьми, как ты откопала эту стоянку? Я вот сто раз смотрела, знала ведь, что парня убили в районе метро-аэропорт. Вроде наше направление по Ленинградке, но все же это не близко». Надо еще подтвердить или опровергнуть, что Саянов приезжал в ночь убийства именно в Шараду. Катя особо оптимизм не излучала. «Я завтра в девять у тебя».